Глава 42. Разговор с мамой. Мама позвонила и попросила заехать. Обычно Аня ездила к ней с девочками одна. Алексей не любил навещать её родителей и всегда ссылался на неотложные дела. Сегодня, как обычно, он подвёз их и уехал, оставив Анну и детей возле маминого подъезда. Удивительно, Но у Анны вместе с Нежданой, возникшей в её жизни любовью, появилось также странное ощущение нереальности происходящего, как будто она попала в другую реальность, сильно отличающуюся от настоящей жизни. Потеряло значение всё то, что раньше казалось важным, изменилось видение вещей и предметов. Она вспомнила Алису в стране чудес. Квартира мамы с некоторых пор казалась ей совсем крошечной. А может быть, она стала казаться ей такой маленькой по сравнению с их огромным домом. Мама радостно встретила их у порога. Отчима, к счастью, не было дома. Мама обняла и расцеловала Свету и Алену. «Проходите, крошечки мои, я вам пирожков испекла, как вы любите, с вишневым и клубничным вареньем». Девочки радостно помчались в кухню. Анна прошла в зал. Мама суетилась, накрывая на стол. Мамочка, я сама всё сделаю, нежно сказала Аня. Сядь, посиди. Как здоровье у тебя? Да ничего, доченька, мне эти хлопоты только в радость. Цветочки наши мне и сил прибавляют, и энергии. Девчонки съев по пирожку, схватили своих кукол со шкафчика в гостиной и затеили игру в детский садик. Мама любовалась ими, её глаза сияли. Она была всё так же хороша. годы не властны над настоящей природной красотой. Анна сходила на кухню и принесла поднос с чаем и печеньем. Разлив из старинного фарфорового чайника чай по чашкам, она села за журнальный столик напротив мамы. Мама, скажи, а ты папу очень любила? Немного задумчиво, как бы раздумывая, стоит ли задавать этот вопрос, спросила Анна. Мама тоже задумалась. Чуть заметная тень набежала на её такое красивое и такое родное лицо. Конечно, очень, дочка, а то ты не знаешь. Такие, как наш папа, рождаются один раз в 100 лет. И родился-то в Рождество. Ему на роду было написано стать опорой для семьи и для людей. Такая любовь, дочка, бывает один раз в жизни, настоящая. Мама, а какая она? Настоящая любовь, спросила Анна. Когда сердца бьются, когда дня без него прожить не можешь? Ты же знаешь, мы за папой жили как за каменной стеной. Мама внимательно посмотрела на Анну. А почему ты спрашиваешь? У тебя Алексей вон, какой молодец, всё для тебя, всё для детей. Любое желание исполняет. Да, мама, конечно, тут же ответила Анна и снова спросила. А тебе папа часто снится? Раньше часто снился, а сейчас всё реже. Мама с улыбкой посмотрела на девочек. Жизнь продолжается. Вон мои девчоночки, какие красотки. Это и есть наше женское счастье. Я их обожаю, кровиночек наших. Теперь мне больше ничего от жизни не нужно, только смотреть, как растут любимые внучки. Мама взяла на руки Алёну и Свету, сопротивляющихся и недовольных, что их отрывают от интересного занятия. Они вырывались из её крепких объятий. Мама поцеловала по очереди Алёну и Свету, и отпустила их к любимым куклам. Ну бегите, бегите, играйте, не поседай. Да, доч, не успеешь оглянуться, как вырастут годы, летят стремительно. Да, мама, целый год пролетел, а я даже не заметила. Но это был самый счастливый год в моей жизни. Про себя она подумала. И что бы было со мной, если бы я его не встретила? Скучная, распланированная и безрадостная жизнь. Все только ради дома и детей.